Глава девятнадцатая «Я могу качать пресс с пола», заявляет Ибрагим и подливает себе вина. Они сидят в роскошном современном ресторане в Куперсчейзе. «Пока хватает и мышечной массы, и гибкости», «Ясно», отвечает Холли. «Ибрагима хлебом не корми, дай поговорить с новыми знакомыми, но с Холли Льюис» Разговор не клеится Впрочем, ее можно понять Как-никак ее пригласили на ужин четверо пенсионеров Перед ужином Элизабет ввела его в курс дела Ник Сильвер обладал некой информацией Кто-то подложил бомбу под его машину И Ник исчез Дамочка напротив, Холли Льюис Партнерша Ника по бизнесу Хотя что это за бизнес, Элизабет пока не уточняла. Что-то связанное с хранением. Хранение — очень выгодный бизнес. Всем всегда нужно что-то хранить. Например, у Ибрагима есть пара кастрюль, которые он не использует и не знает, куда деть. Кроме того, по словам Элизабет, Холли Льюис, одна из трех главных подозреваемых, в деле о покушении на убийство Ника Сильвера, так что, вероятно, перед ним сейчас реальная психопатка. Впрочем, Ибрагиму не привыкать. «Вы очень любезны, что согласились встретиться с нами, Холли», — говорит Джойс. «Любезность тут ни при чем», — отвечает Холли. «Я хочу найти Ника. Решила, что вы поможете». «И все равно...» «Я испекла вам в благодарность Брауни». Джойс вручает ей пластиковый контейнер. Ибрагим замечает, что он довольно тяжелый. «Они получились немножко дубовые», — извиняется Джойс. «Я же не знала, что вы придете, и случайно пересыпала муки». Колли кивает и убирает контейнер в сумку, висящую на стуле. Ибрагим замечает, что ручка сумки натянулась от тяжести. «А вы Джойс?» – спрашивает Холли. «Да уж, видно, за грехи мои родители так меня назвали», – отвечает Джойс. «Мама Джоанны?» – спрашивает Холли. «Да», – отвечает Джойс. «То есть я не только мама Джоанны, у меня еще много других достоинств, но да». «А вы с Джоанной дружите?» «Нет», – говорит Холли. Я знаю о ней лишь понаслышке. Надеюсь, слышали о ней только хорошее. Холли не отвечает. Силовые тренировки тоже очень важны, говорит Ибрагим. Тебе налить вина, Рон. Сегодня я пас, спасибо, отказывается Рон. Еще от свадьбы не отошел. Такая потрясающая была свадьба, Холли, замечает Ибрагим. «Жаль, что вы не смогли прийти». «Работа», — оправдывается Холли. «К тому же все свадьбы одинаковые». «А вы не замужем?» — спрашивает Джойс. «Вы видите у меня кольцо?» «Нет», — произносит Джойс. «Но Джоанна говорит, что не все носят кольца, и я не делала поспешных выводов». «А Джоанна носит кольцо?» — спрашивает Холли. «Да», — отвечает Джойс. «Еще бы», — говорит Холли. «Ну вот, пусть и носит». Ибрагим с трудом припоминает, когда последний раз кто-то сумел устоять перед обаянием Джойс. «А детей у вас нет, Холли?» — спрашивает Рон. «Закон не обязывает их иметь», — отвечает она. «Да я это не в упрек», — оправдывается Рон. «Может, вы пока просто не встретили подходящего человека» спрашивает Ибрагим. «Возможно», — отвечает Холли и поворачивается к Элизабет. «Мне сказали, что вы сможете помочь найти Ника». «Да, если вы поможете нам», — говорит Элизабет. «Ник рассказывал, что вы занимаетесь холодным хранением, а я, если честно, не до конца понимаю, что это такое». «В моей работе холодным хранением называли хранение трупов до момента, «Когда возвращать их на родину, станет политически целесообразно. Но, полагаю, ваша работа в другом?» Холли на секунду отрывается от своего тарта с брокколи. «В другом», — кивает она, — «мы работаем с компаниями и физическими лицами и обеспечиваем безопасность их компьютеров и файлов. Всего, что они хотят сохранить в тайне». «Ага», — кивает Ибрагим. Так я и думал. Онлайн-безопасность, фаерволлы, облачные хранилища. Я об этом читал. Мы занимаемся совсем другим, — возражает Холли. Да, да, — отвечает Ибрагим. Так я и думал, совсем другим, с разницей в 360 градусов. Что вы имеете в виду под совсем другим, — спрашивает Элизабет. «Мы все привыкли к онлайн-системам защиты», — объясняет Холли. «Финансовые данные, корпоративные тайны, криптосделки. Все защищено фаерволлами». «Криптосделки — это биткоин», — поясняет Джойс, жуя пастуший пирог. «Вы только Джоанне не говорите, но я на биткоине потеряла 14 фунтов». «Мы с Джоанной толком не знакомы», — отвечает Холли. Я же сказала. «О, она очень милая девушка», замечает Ибрагим. Холли не обращает на него внимания и продолжает развивать мысль. Но если какой-то компании требуется абсолютная безопасность, если они хотят не бояться хакеров, речь о компьютерных хакерах, Ибрагим кивает со знающим видом. Тогда компании и физические лица прибегают к холодному хранению. Их секреты не хранятся в компьютерах, подсоединенных к сети. Они обращаются в компании вроде нашей и хранят документы на нашем складе. Как правило, на жестких дисках. Мы запираем их на ключ. В прямом смысле. И в чем преимущество такого хранения, спрашивает Рон? От грабителей защититься легче, чем от хакеров, объясняет Холли. Даже если вам кажется, что фаерволл надежно защищает информацию, всегда найдется русский, бразильский или дубайский хакер, который будет знать, как получить к ней доступ. Но если информация хранится в запертом сейфе, неизвестно где и неизвестно с каким шифром, защитить ее намного легче. И если кто-то захочет украсть секретную информацию, придется делать это по старинке – «Взламывая сейф?» — спрашивает Рон. «Именно», — кивает Холли. «Это и есть холодное хранение. А мы придумали такую систему, что взломать ее просто невозможно». «Очень полезная информация, Холли», — произносит Ибрагим. «Я, собственно, догадывался, что все устроено именно так». «У меня выдался тяжелый денек, понимаете?» — говорит Холли. «Сначала я узнаю, что мой партнер пропал и, возможно, мертв. Потом мне сообщают, что мама Джоанны и ее друзья смогут найти Ника». «Мы можем попытаться его найти», — отвечает Элизабет. «Ник думал, что его хотят убить Дэйви Ноукс или Лорд Таунс. По-вашему, это возможно?» Холли отводит взгляд, снова смотрит на Элизабет и кивает. «Очень возможно. Оба знали». «Знали, о чем?» — спрашивает Элизабет. «Собственно, этой части головоломки нам и не хватает». Приносят десерты и еще одну бутылку вина. Ибрагим наполняет бокалы. «Точно не будете вино, Холли?» — спрашивает он. Холли накрывает бокал ладонью. «И я за рулем». Ибрагим кивает, мол, очень разумно. Все началось из-за одного сейфа, рассказывает Холли. Крепость — комната в подвале. Вдоль стен тянутся сейфы размером с обувную коробку. Один сейф арендовали мы с Ником подличные нужды. «И что в нем?» — спрашивает Джойс с аппетитом уминая ягодный десерт. «Бриллианты?» «У тебя на уме одни бриллианты, Джойс», — говорит Элизабет. «Один из наших первых заказов, — поясняет Холли, — был для одной компании». «Какой компании? — спрашивает Элизабет. «Мы никогда не спрашиваем, — отвечает Холли. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Мы хранили для этой компании разные данные, они платили 20 тысяч в год, а потом поинтересовались, возьмем ли мы оплату в биткоинах. Мы с Ником обсудили». Подумали, что нам обоим это интересно, и решили, почему нет. В крепости 200 сейфов, почему бы не рискнуть и не взять оплату биткоинами всего за один? «Когда это было?» – спрашивает Элизабет. «Кажется, в 2011-м», отвечает Холли. «В общем, тогда за 20 тысяч фунтов можно было купить примерно 5 тысяч биткоинов». «Иногда мы интересовались, что происходит с биткоином, но потом как-то об этом забыли и перестали сотрудничать с этой компанией». «Владельцы компании сели в тюрьму?» – спрашивает Элизабет. «Возможно», – отвечает Холли. «В общем, они перестали нуждаться в наших услугах. А нам остались пять тысяч биткоинов, точнее, просто цифры на клочке бумаги, подтверждающие, что эти биткоины принадлежат нам. Эта бумажка хранилась где-то в папке. Так это и работает, подтверждает Джойс. Биткоин — это просто несколько цифр, он не настоящий. Это называется ключ. Я об этом знал, говорит Ибрагим. Похоже на надувательство, замечает Рон. Цифры на листке бумаги. «Все деньги — просто цифры на листке бумаги», — говорит Холли. В общем, пару лет назад события приняли интересный оборот. Эти биткоины, которые мы купили по 4 фунта за штуку, вдруг стали стоить 40 фунтов за штуку, и мы поняли, что у нас теперь не 20 тысяч, а 200. Пару раз были мысли их продать, но мы оба люди азартные и решили, дай-ка мы их придержим. Мы положили наш ключ в один из сейфов в крепости. Куча людей хранят ключи онлайн, но хакеры постоянно крадут биткоины, и мы подумали, раз уж мы занимаемся безопасностью, запрем ключ в сейф. Биткоин колебался, то дешевел, то дорожал, но еще через пару лет скакнул до 550 фунтов, и наша бумажка с цифрами стала стоить 2 миллиона семьсот пятьдесят тысяч. Рон присвистывает. И все равно похоже на надувательство. Тогда я говорю Нику, надо продавать. А он отвечает, нет, давай еще придержим. В общем, так продолжалось все эти годы. Кто-то из нас говорил, давай продавать, а другой, нет, давай придержим. Кур колебался, иногда падал в половину за неделю, потом снова рос. Мы поняли, что у нас на руках целое состояние и договорились вот о чем. Во-первых, мы продадим биткоин, только если оба на это согласимся, а во-вторых, найдем способ подстраховаться, чтобы один не облопошил другого. И вот в 2016 году мы сделали так, чтобы сейф можно было открыть только вдвоем. Ник не сможет открыть его без меня, А я не смогу без Ника. Такой был уговор. А что это за шестизначные коды, о которых упоминала Элизабет? Спрашивает Рон. Кажется, Ник вам все рассказал, замечает Холли. Надеюсь, вам можно доверять. Позвольте спросить, говорит Элизабет, о какой сумме сейчас речь? Несколько лет назад у вас на руках было почти три миллиона, а сейчас... Каждый день курс меняется, отвечает Холли. Пару лет назад был пик. Биткоин взлетел почти до 70 тысяч. Тогда я и купила, говорит Джойс. Но в течение года он снова упал до 16 тысяч. Тогда я и продала, заметила Джойс. Но после падения он всякий раз взлетал все выше и выше, и в 2024 году поднялся до семидесяти пяти тысяч. Выходит, сейчас наш ключ стоит триста пятьдесят миллионов. За столом повисает тишина. «А почему же вы до сих пор его не продали?» спрашивает Ибрагим. «Ник говорит, что нет нужды», отвечает Холли. «Мол, бизнес идет хорошо, у нас обоих хорошие дома и машины. Но в начале прошлой недели он передумал. «В начале недели?» — спрашивает Элизабет. «Мы обедали, и Ник сказал «пора», — говорит Холли. «И вы продали ключ?» — спрашивает Элизабет. «Если да, заплатите за мою запеканку», — просит Рон. «Нет», — отвечает Холли. «Мы оба согласились, что пора продавать, но полагаете, так просто продать биткоинов на сотни миллионов фунтов?» Мы начали спрашивать, интересоваться. Люди узнали, что мы готовы к сделке. Элизабет задумчиво кивает. Ник и Холли вдруг стали очень популярными. Холли и Ник, поправляет Холли, всегда в таком порядке. Ник и Холли похожи на занудную парочку, с которой знакомишься на отдыхе. Правильно я понимаю, что вы обратились за советом, «К Дэйви Ноуксу и лорду Таунзу». «Да», — кивает Холли, — «лорд таунс был банкиром и знает, как совершаются такие сделки традиционным способом». «А Дэйви Ноукс значит спец по нетрадиционным способам», — договаривает за нее Рон. Холли кивает, «Мы решили не класть все яйца в одну корзину». Ибрагим, кажется, начинает понимать, в чем проблема. «И вы сообщили, о какой сумме речь?» — спрашивает он. «Скажем так, намекнули», — отвечает Холли. «Значит, Ник соглашается продать биткоинов на пару сотен миллионов, и тут вдруг кто-то решает его убить?» — спрашивает Рон. «А потом он исчезает», — говорит Холли. Элизабет приходит мысль. «Холли, позвольте поделиться наблюдением. А у меня есть выбор. Кажется, вы очень заинтересованы в том, чтобы найти Ника». «Разумеется, я заинтересована», — отвечает Холли. «Но вас как будто совсем не тревожит, что вас тоже могут попытаться убить», — добавляет Элизабет. «А я на вашем месте прежде всего об этом бы подумала». «И попросила бы нас о защите». «Вы меня не знаете», — говорит Холли. «Я не испугливых «Допустим, Лорд Таунс или Дэви Ноукс подложили бомбу под машину Ника», — продолжает Элизабет. «Почему именно под его машину, а не под вашу?» «Возможно, они узнали его часть кода», — отвечает Холли. «А моей еще не знают, поэтому убивать меня смысла нет». «А ваш код нигде не записан?» — спрашивает Джойс. «Я всегда записываю все свои пароли». «Пароли — не коды», — загадочно говорит Ибрагим. «У нашего адвоката оба кода», — сообщает Холли, — «на случай нашей смерти». «Значит, его тоже можно считать подозреваемым?» — спрашивает Ибрагим. «Он не представляет, что это», — объясняет Холли только знает, что у него есть некая информация, которую нужно передать другому, если один из нас умрет. Он никто. Следовательно, если Ник умрет, вы получите его код, спрашивает Рон. Ибрагим рад, что Рон задал этот вопрос. Холли не присутствовала на свадьбе. Ей одной на руку смерть Ника и Элизабет права, Холли как будто совсем не беспокоится, что тот, кто заминировал машину Ника, может провернуть тот же трюк с ее машиной. Может, разгадка в том, что это ее, Холли, рук дело. «Он еще жив», — говорит Холли, — «и вместе мы его найдем». «А дальше что, Холли Льюис?» — думает Ибрагим. «Не хочу вас пугать», — произносит Джойс, «Но кто получит коды, если вы оба умрете? Кому в таком случае их передаст ваш адвокат?» Холли поворачивается к Джойс. «А почему вы спрашиваете?» Ее вопрос застигает Джойс врасплох. «Я просто... простите, не хотела вас обидеть. Просто интересно!» «Нет», — отвечает Холли. «Почему именно вы меня об этом спрашиваете?» А не кто-то из ваших друзей Я просто...» Джойс тушуется «Просто мне показалось, что я давно молчу Пытаюсь быть полезной Это очень важное замечание, Джойс Говорит Ибрагим У Холли сильный стресс Уверен, она не хотела грубить «Так кто получит коды?» Спрашивает Элизабет «А я не знаю», отвечает Холли Кажется, к ней вернулось самообладание. Без понятия. Ибрагиму нет равных во взломе кодов ума, и ему кажется, что она врет. Но почему? Вот в чем вопрос. «Что ж, если вы не знаете, кто их получит, — говорит Элизабет, — советую вам записать коды и поместить их в надежное место, чтобы в случае вашей смерти их получил человек, — которому вы доверяете. Ник, вероятно, уже не сможет, замечает Рон. Но вы, Холли, если хотите, можете просто сказать свой код мне. Никто не умрет, произносит Холли. Если вы не возражаете, я пойду. Я рассказала все, что знаю. Если Ник с вами свяжется, мой номер у вас есть. Разумеется, отвечает Ибрагим. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Колли встает и взваливает сумку через плечо. Ибрагим видит, что Джойс чувствует себя виновата из-за того, что брауни получились такие тяжелые. А нечего печь с похмелья, Джойс. Холли чопорно пожимает руки Элизабет и Ибрагиму. Рон и Джойс тянутся ее обнять, но она отстраняется и идет к выходу, Накренившись под весом сумки Четверо друзей смотрят ей вслед И ждут, когда она уйдет из зоны слышимости «Так и знал, что холодное хранение — это сейфы», — говорит Ибрагим «Кто-то охотится на биткоины», — заявляет Элизабет «И не погнушается убийством», — добавляет Ибрагим «Но Холли была права», — замечает Джойс В чем права, Джойс? Элизабет не любит, когда прерывают ход ее мыслей. Зачем убивать Ника, если убийца не знает код? Зачем подкладывать бомбу под его машину? На месте злоумышленников я бы похитила Ника и пытала. А раньше ты была такой невинной овечкой, Джойс, замечает Ибрагим. Не была, говорит Рон и поднимает бокал. «Если кто-то охотится за деньгами», — продолжает Джойс, «этот кто-то не стал бы покушаться на Ника. Он попытался бы раздобыть код. Но что, если его можно раздобыть только одним способом? Убив Ника», — замечает Элизабет. Ибрагим подумал о том же. Они все подумали о том же. «Адвокат», — говорит Рон и снимает куртку со спинки стула. «Умно. Адвокаты всегда самые ушлые. Готов поспорить, это тот же адвокат, что занимался моим первым разводом». «А вот Рон, похоже, подумал о другом». «Пойду-ка я домой», — говорит Рон. «Я оставил Кендрика с Полин, а вы пока ловите адвоката». «Рон, не все адвокаты плохие», — возражает Джойс. «Если Холли убьет Ника, «Его код передадут ей». «А он стоит 350 миллионов фунтов, между прочим», замечает Ибрагим. «По-моему, мотив на лицо «Погодите, думаете, Холли подложила бомбу?» Рун пытается надеть куртку и понимает, что один рукав вывернут. «В утро свадьбы?» «А я все гадала, почему она не пришла», говорит Джойс. «Они же лучшие друзья». «Но ты ведь не пойдешь на свадьбу к человеку, если заминировала вольва и его шафера». «Лексус, Джойс», — уточняет Ибрагим. «Но ты права». «А теперь, когда у нее ничего не получилось, Холли обратилась к нам, чтобы мы помогли ей найти Ника Сильвера», — заключает Элизабет. «И мы должны принести ей его на тарелочке», — говорит Ибрагим. «Если кот Ника никто не знает, — рассуждает Элизабет, — зачем тогда Дэйвен Оуксу подкладывать бомбу? Или лорду Таунзу, раз на то пошло?» Джойс кивает. «Это сделала Холли Льюис!» Рон не согласен. «А я вам говорю, это Адва...» Они чувствуют взрыв, прежде чем слышат его. Воздушным потоком их опрокидывает навзничь. За взрывной волной следует звук, оглушительный громовой раскат и несколько раскатов поменьше. Вечернее небо освещается ярко-оранжевым заревом. Элизабет вскакивает первой, бросается к выходу и выбегает на улицу, где жарко, как в печи. Жители выглядывают из окон и смотрят в одну сторону, туда, где стоит машина, взорвавшаяся на переполненной гостевой парковке. Точнее, то, что от нее осталось. Элизабет знает, чья это машина. Следом выбегают Джойс и Ибрагим. Рон немного отстал. Элизабет подходит к горящему острову Фольксвагена-жука-Холли, и жар становится невыносимым. По мере приближения к машине боль усиливается, Но теперь Элизабет чувствует ее иначе. Невыносимая боль для нее теперь норма. «Отойди!» — кричит Ибрагим. «Она умерла!» «Я знаю, что она умерла», — думает Элизабет. «Вижу, что умерла. Должно быть, смерть наступила мгновенно. Хоть за это спасибо». «Ты не сможешь ее спасти, Элизабет!» — кричит Джойс. «Я не пытаюсь ее спасти», — думает Элизабет. «Я пытаюсь раскрыть убийство». И тут она его видит. Он уже почти расплавился в горящей машине. Мобильник Холли. Элизабет оборачивает его шарфом и отшвыривает в сторону. Телефону конец, но если она успела, сим-карту еще можно будет спасти. Там наверняка найдется что-то полезное. Получается, Холли Льюис тоже пытались убить. Элизабет знает, что рассказал ей Ник, и знает, что рассказала Холли. Возможно, в телефоне найдутся новые сведения. Ей не хватает информации о крепости, о Дэйви Ноуксе, о лорде Таунзе. Ради такой кучи денег кто-то готов пойти на убийство. Но кто?»